Глава тридцать седьмая. Прощались мы с Персифоной, как старые подруги. Обнимались, обещали писать друг другу и звали в гости. На это предложение я ответила, что пусть лучше они к нам, а то к ним как-то несподручно добираться. Ну и комфорта у нас побольше. Все-таки доставка, интернет. Аид на все это смотрел недовольно, но когда Персифон отвлеклась на сбор провизии для меня, от которой я вообще-то отказывалась, тайком спросил, где можно взять самый простенький смартфон. Я про себя усмехнулась. Персифоне хорошо. Даже десяток лет ждать не пришлось. Хотя, кто знает, может, он пока только интересуется. В любом случае, рассказала ему по-быстрому, какие бывают и для чего. Он с деловым видом покивал. Взамен он объяснил, как лучше добраться до места, которое светилось на карте, и куда меня ведет чутье. А когда вернулась Персифона с целым мешком продуктов, снова принял суровый и неприступный вид. У них тут, похоже, своя атмосфера. Мешок я, естественно, брать отказалась, но пришлось согласиться на какие-то непонятные фрукты желтого цвета. Покидала их сад я даже в приподнятом настроении. Кто бы мог подумать, что, спустившись в ад, можно найти, если не друзей, то хотя бы познакомиться с интересными людьми или богами. Ведь остальные пока отнеслись ко мне либо не очень, либо со шкурным интересом. В общем, решив, что Персефона просто чудо, я направилась через лес дальше на запад, куда указал Аид. Персифона попыталась выпросить у него для меня колесницу, золотую с черными лошадьми, но Аид только покачал головой и сказал, что это рабочий транспорт. А в любой момент он может понадобиться, так что не обессудьте. Я не обессудила и поплелась пешком. Как и предполагала, это куда сложнее, чем верхом на кентавре, который, как скрылся тогда в кустах, так больше не появлялся. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Довез до садов, и на том спасибо Думала, буду долго идти через эти папоротниковые заросли древнего леса, но они кончились буквально в один момент. Видимо, снова изменилось пространство, а может, Персифону помогла его сдвинуть, чтобы я побыстрее добралась до места. Правда, теперь я вновь среди безжизненной пустыни, похожей на ту, что видела в самом начале. Воет сухой ветер, вихри песка закручиваются в воздухе в замысловатые фигуры, время от времени куда-то несется перекати поле, причем, похоже, все время одно и то же. какой-то почти марсианский пейзаж. То, что здесь какое-то искажение времени, поняла еще и потому, что мои следы остаются не позади меня, а появляются впереди, уходя дорожкой куда-то вдаль. Ощущение жутковатое даже для Иги. Но золотая ветка Персифона в рюкзаке вселяла уверенности. Если что-то пойдет не так, теперь я могу вернуться. Правда, вот вернуться надо бы с подопечным. И я продолжала идти сквозь временной сдвиг в пространстве ада. Надо же, ведь далеко Асмадей его забросил. Может, на метле мне было бы и быстрее, но фактически пришлось пересечь приличную часть ада, чтобы добраться. Да, остался последний отрезок, судя по карте, но ощущение, что брожу здесь уже целую вечность. Что ты задумал? Через какое-то время показалось, что граница впереди потемнела, а еще спустя пару километров поняла, это какая-то стена, темная и колышащаяся. Чем ближе я подходила, тем устрашающей она выглядела. Когда до нее оставалось десяток километров, она выглядит как бесконечная в обе стороны черная волна гигантских размеров. Она перекатывается, шевелится, словно исполинская змея, единый живой организм, который по какой-то причине не может сдвинуться с места. Внутри этой темной волны время от времени подсвечивались громадные тени, плавающие в толще. От этого зрелища мурашки по мне прокатились крупные и неприятные. Что это вообще за дрянь такая? Ничего подобного я не встречала, и уж тем более не читала ни в одной книге о подземных мирах. Огромная черная волна посреди пустыни с искаженным временем. Какие варианты, к чему это отнести? Самое неприятное, что чутье Еги ведет меня прямиком на эту жуткую волну. Вот же ж, одеваться некуда». «Надо идти». И я шла. И даже не поверила, когда впереди этой жуткой волны увидела маленькую черную точку. Точка стояла неподвижной, несложно было догадаться. Это человек. Тот самый кости, которого я ищу. Судя по окружению, цепями он не привязан, и стая голодных церберов его не стерегут, потому я не имела понятия, почему он даже не пытается сбежать. Впрочем, если не знает, где находится, то и бежать ему некуда». но теперь здесь я, и я ему помогу. «Эй!» — крикнула я, переходя на бег. «Костя, я тебе помогу!» Приблизившись, я увидела, что он стоит спиной к этой волне. «Даже так?» «Но тогда вообще непонятно, чего стоит. «Давай ко мне!» Снова крикнула я и указала себе за спину на рюкзак. «У меня есть способ выбраться отсюда и вытащить тебя!» Когда до него оставалось метров пятьдесят, я даже смогла рассмотреть его лицо на бегу. Бледный, с тонкими чертами, даже немного аристократичный, с черными волосами. Вообще-то красивый, если нравятся стройные мужчины. Одета в темно-серый плащ с капюшоном, сапоги, в руке трость, больше напоминающая жезл. Мои крики до него доходили, будто бы сквозь толщу воды. Голова его поднялась медленно, взгляд слегка затуманенный, нашел меня не сразу». Но когда это получилось, вдруг вскинул ладонь и выкрикнул хрипло. «Не приближайся». Я встала как вкопанная, в десяти шагах от него, не зная, как реагировать. Это у него благодарность такая? Или вместо приветствия? Или что, скорее всего, просто пребывает в состоянии шока и неадекватно воспринимает ситуацию? «Послушай, начала я терпеливо и даже ласково. Меня зовут Варвара. Я Ега, и я пришла, чтобы вытащить тебя отсюда. Пойдем со мной». Для убедительности я протянула ему ладонь и улыбнулась. На что Костя посмотрел тяжело, даже показалось, что мои плечи немного придавило. «Тебе нельзя подходить», — повторил он мрачно. «Ну», — протянула я растерянно, — «я могу не подходить. Подойди сам». Он покачал головой. «Тогда волны схлестнутся», — произнес Костя глухо и покосился мне за спину. Первым моим порывом было развернуться — но Костя буквально заорал. «Не оборачивайся!» Я так и замерла в положении полубоком и оторопила, глядя на него круглыми глазами. «Это что за представление сейчас происходит?» Брови Кости сдвинулись, лицо стало еще мрачнее, он проговорил. «Смотри!» И стал немного поворачиваться назад. И едва он начал, как волна за его спиной задрожала, зашевелилась. Из самой толщи потянулись пузыри и щупальца, готовые в любой момент схватить его, окутать и поглотить. А твари внутри волны разом обернулись на него, будто в каком-то голодном ожидании. У меня даже волосы под шляпой зашевелились. — Это что за дрянь? — выдохнула я, вытаращившись на этот пейзаж. — Не знаю. — отозвался Костя, возвращаясь в обратное положение. При этом волна снова стала ровной, щупальца и пузыри втянулись обратно. Я чувствую, как тьма тянется ко мне, когда я пытаюсь обернуться. Оборачиваться нельзя. Звучало жутко, но у меня тут же возник резонный ответ. Так не оборачивайся, просто подойди ко мне. Он снова покачал головой. Боюсь, тогда волны схлестнутся и поглотят нас обоих. Чего? Не поняла я. На бледном лице Кости появилась слабая улыбка, он пояснил. За твоей спиной такая же волна. Прозвучало так неожиданно и жутко, что еле сдержала еще один порыв обернуться. Но уже теперь я ощутила ее. Волну. Она гудит позади миллионами голосов, что-то шепчет, взвизгивает. От этих звуков по позвоночнику бегают внушительные мурашки. Потому что масса тьмы за спиной просто колоссальна. Если она такая же, как за Костей, неудивительно, что он с таким ужасом смотрит куда-то за меня. Мысли забегали муравьями, сердце, как не старалось удержать пульс в покое, ухнуло и пустилось в скач. «Так, надо успокоиться и подумать. Мы будто бы в капкане. Но ведь раньше, когда я шла, этой волны не было? Или была, я просто не знала?» «Минутку-минутку», — забубнела я, — «сейчас разберёмся». «Я сперва пытался идти», — начал Костя, — «но всё время слышал и чувствовал, как волна следует за мной». А пустыня не кончалась. Тогда я просто остановился. «Что вообще случилось? Ты что-нибудь помнишь?» — спросила я, пытаясь связать логическую цепочку и придумать, что делать. «Если за мной такая волна, значит, тьма действительно может схлестнуться, если мы подойдем слишком близко». Костя слабо поморщился. «Помню все, хотя я не совсем понимаю», — сказал он. И «Я был в баре. Подошел какой-то парень. Говорил странные вещи». а потом дал мне это. Он указал на свою одежду и трость. Обещал, что теперь все будет по справедливости. Продолжил он. Но пока я вижу только бесконечную пустыню, я ощущаю за спиной нечто жуткое. Да уж, по справедливости фуркнула я. Прям даже не знаю, что сказать. Я тоже. Значит, слушай, — сказала я, пытаясь рассуждать вслух. Встретился тебе осмодей, натуральный Демон? Демон? Искренне изумившись, воскликнул Костя. Я только руками всплеснула. А разве все, что тут происходит, напоминает курорт в Ницце? Или, может, Гагры? Очнись, парень, ты в аду! И без того бледное лицо Кости сделалось совсем белым, глаза вытаращились, он пролепетал обескровленными губами. И я что, умер? И я отмахнулась, все еще пытаясь сообразить, как из этого выпутываться. В том-то и дело, что нет. Тогда как? им кверху, — бросила я, глядя по сторонам, и ища хоть какую-нибудь лазейку. Но что вправо, что влево — бесконечная пустыня, а позади — волны тьмы. Тебя, по всей видимости, отдали в счёт приведённого, в виде кредита. Я пока не поняла две, точнее, три вещи. Но то, что надо придумать, как выбираться, — это ясно. Не ясно только, на что тебя пытаются выменять и почему волна не трогает тебя, пока ты к ней не оборачиваешься. Бледные трясущиеся кости нервно сглотнул и потер взмокший от волнения лоб. «Ну, так тебя тоже не трогает», — пробормотал он. «Хм, а ведь действительно», — протянула я задумчиво, — «не трогает». Какое-то время в моей голове царил хаос, из которого я старательно пыталась вылавливать зерна здравого смысла, и эти зерна понемногу укладывались в крайне удивительную и, пожалуй, невозможную картину. И все же, пока она наиболее очевидна из всего, что можно предположить. «Слушай», — начала я, — «а ты кто?» «В смысле?» — не понял Костя. «Ну...» — попыталась донести до него свою догадку. «Я имею в виду, не бывало ли у тебя...» Договорить мне не дал громогласный рык сразу трех голосов, и даже не оборачиваясь, я угадала, кому они принадлежат. «Цербер». Я его уже видел однажды. И встреча эта мне совсем не понравилась. И сейчас, когда я медленно повернулась влево, увидела знакомую картину. Громадный пёс с тремя головами и с клыками в пасти несётся по небу прямо на меня. Но что самое удивительное, на его спине важно восседает осмодей, гордо вскинув голову. Прямо как тогда над стиксом, когда он ускакал на адской псине. Будто вчера было. «Это что за шоу?» — вырвалось у меня. Демон тем временем приближался. «Какого черта ты все еще стоишь?» — донесся до меня его изумленный возглас, очевидно обращенный к Косте. «Тебя должна была давно поглотить тьма, а я получил бы...» Тут он замолк, остановив взгляд на мне. В этом взгляде смешалось столько, что я даже не сразу определила эмоции. Изумление, гнев, голод, кажется. «Варвара?» наконец выдохнул он. «Ты какого тут делаешь?» «Я же сказала, что пойду разбираться со всем, что ты тут натворил», — отозвалась я. «Или решил, что пошутила?» Цербер под осмодеем рвался в бой, все три головы на меня смотрели яростно, и мне это совсем не нравилось. Но больше интересовало, как этому адскому красавчику удалось приручить этого громадного пса. Ведь в прошлый раз пёс был совсем не рад выполнять роль ездового животного. «Ты, Варвара, ты не должна была забраться так далеко», — огрызнулся осмодей А вот это уже взбесило меня. Гнев заклокотал в груди быстро и бурно. Я выпалила, чувствуя, что вместе с яростью начинает подниматься что-то, из-за чего земля вокруг меня мелко задрожала. То есть рассчитывал, что меня еще в самом начале пришибут. Резко поинтересовалась я. «Или, может, что в стикс свалюсь?» Ну что, порадую. Я в него действительно свалилась, и даже метлу опять потеряла. Можешь смеяться. Давай, хохочи. Тебе же нравится. Мой тон становился все мрачнее. Сама это чувствовала, равно как и лицо Асмодея. Камешки и земля вокруг при этом продолжали дрожать, поднимаясь тонкими вытянутыми столбиками ржавого цвета. Оборачиваться я все еще не решалась, потому что позади кости темная волна все еще стоит. Что значит, за моей спиной она тоже в наличии. Но ничего, я и не оборачиваясь могу. Все, что нужно. «Надо же!» Фыркнула Смадей, Свалилась. «Стикс, все-таки, Варвара, ты слишком красивая. Это ты сейчас пытаешься намекать, что красивые умными не бывают?» «Ой, какая прелесть!» Оскалился демон. Догадливая. «Я даже спорить с тобой не буду», бросила я. «Какого черта ты устроил? Хоть это можешь сказать?» Взгляд Асмадея стал насмешливым и немного уязвленным, как мне показалось. Верхом на трехглавом псе он вообще-то выглядит довольно внушительно. Он демон. В аду. В своей стихии. Тут ему и стены, как говорится, помогают. Моя же бравада целиком зиждется на уверенности в силах природы и моей собственной силе, которая вообще не знает, куда берется. А еще на том, что есть подопечный, которому надо помочь. «Ты же в умняшку играешь», — проворковал демон. «Давай». «Догадайся». «То, что он меня провоцирует, очевидно и понятно. Только чего вдруг? Сильно насолило ему своим появлением в этой адской глухомане?» «Ну, наверное, выслужиться хочешь». Небрежно отозвалась я, пожимая плечами. «Это ж ты все время ищешь способы самоутвердиться». «Я?» «Ну не я же», — бросила я. «Мне-то что? Я яга. Храню границы. Слежу, чтобы такие, как ты, не нарушали порядок». «Упрямая ведьма». прорычала Смадей. «Спасибо за комплимент», — отозвалась я с нарочно сладкой улыбкой. Его лицо нахмурилось сильнее, в темных глазах мелькнули полосы света, что вообще-то не к добру. Он подался вперед и прогудел. «Ты же понимаешь, что я не выпущу его отсюда?» И кивнул на Костю, которая сейчас смотрит на происходящее завороженно и оторопела. Можно представить, что творится в его голове, еще бы. Не каждый день его похищают и отправляют прямиком в ад. Я раскинула руки, по ладоням забегали мурашки, пальцы заколола, а земля вокруг поднялась до уровня головы. Наклонив голову, я посмотрела на него с угрозой. Пусть не думает, что он один способен внушать страх. Ты же понимаешь, что я просто так не отступлю. «О, малышка, я на это надеюсь». С мрачной ухмалкой проговорил Асмодей. В следующий момент он ринулся на меня верхом на Цербере. Даже не знаю, каков был его план, но кувыркнулась я вправо очень вовремя. Там, где только что стояла, пронеслась громадная звериная масса. Я успела вскочить на ноги и атаковала следом, просто развернула ладони с растопыренными пальцами в спину Асмодею. Закрученные в вихре земли и камней в воздухе ринулись за ним и сшибли его с Цербера в один удар. «Зараза!» — донеслось до меня, а я испытала настоящее удовольствие. Давно хотелось надавать по рогам этому заносчивому соблазнителю. Цербер развернулся и снова посмотрел на меня всеми шестью глазами. Потеряв хозяина и наездника в одном лице, пёс стал каким-то растерянным. Неужели осмодей приспособил его подъездовое животное? Но ну, надо же! «Ну что, попробовал песочку?» — усмехнулась я, глядя, как осмодей поднимается из пыли. Кувыркнулся он знатно, и теперь весь его распрекрасный наряд в виде брендовой футболки со смайликом-чертенком и джинсы полностью испачканы в ржаво-ореховой пыли. «Ну, Варвара!» Снова донеслось до меня со стороны Асмодея. Он не обернулся. Зато его рука метнулась в мою сторону. В воздух вокруг его пальцев пошел единой волной, которая достигла меня буквально за пару секунд. Отшвырнула меня мощно. Сильно. Сразу метров на десять бросила на спину. Если бы не ведьминское платье и шляпа, точно расшиблась бы. После такого удара серьёзные травмы могли быть, как минимум. На меня только тряхнуло и подняло вокруг облако оранжевой пыли. Скотина! Прошептала я и, перекатившись на бок, поднялась. Следующая картина мне не понравилась, потому что в ней цербер несётся на меня, а осмодей ухмыляется, сложа руки на груди. «Я его задержу!» Вдруг раздался крик Кости, а когда кинула на него взгляд... Тот замахал тростью, как палкой, и прокричал, посвистывая. «Эй, песик, иди сюда! Ко мне, ну!» По поводу его попытки я была настроена скептически и очень удивилась, когда вся многотонная махина Цербера развернулась и, сотрясая землю мощными прыжками, побежала к Косте. «Да, молодец! Неси! Апорт!» — выкрикнул он и швырнул трость так сильно, насколько мог. Адская псина с радостным лаем, больше похожим на громовое эхо, на все три головы бросилась догонять палку. А Костя развернулся и показал что-то руками. Что конкретно я понять так и не смогла. Наверное, это должно было означать призыв к действию, причем максимально активному, но это не точно. «Тупое животное». Услышал я слова Асмодея и только успела увернуться от очередного удара воздушной волны. даже не знала, что он так умеет, думала в его компетенциях только соблазнение и похоть, а тут такие трюки. К счастью, мои природные таланты никуда от меня не делись, что в мире живых, что в мире мертвых. Все-таки стихии — то, из чего состоит вся ткань мироздания в каком-то смысле, потому присутствует в той или иной мере везде. И Земля почему-то сейчас откликалась больше всего, она чувствовала, что мне нужна защита, и шла на помощь.